Глава десятая. Идеальное место. Городок Пион претендовал на громкую историю, хотя претензии эти были вдвойне вторичны. В соседстве с Вудстоком он притворился, что разделяет его психоделическое рок-н-ролльное прошлое, тогда как сам Вудсток выезжал на название знаменитого фестиваля, который на самом деле происходил почти в ста километрах от него, на территории фермы в Беттеле. Таким образом, имидж шпиона зиждился на отголосках чужой славы, но и этих отголосков оказалось достаточно, чтобы выросла целая инфраструктура из магазинчиков с литературой жанра нью-эйдж, кабинетов гадалок и татуировщиков, лавок с эзотерическими товарами, веганских ресторанчиков и площадок для перформансов. Все это как магнит притягивало сидеющих детей цветов, неформалов в винтажных микроавтобусах Volkswagen. и других колоритных персонажей. Разумеется, городок предоставлял туристам массу возможностей потратить деньги. Лавки и кафешки были скроены с достаточным вкусом, чтобы понравиться взыскательным посетителям, приехавшим сюда из антропологического любопытства. Районы, раскинувшиеся вокруг делового центра Пиона, тоже притягивали деньги. Цены на недвижимость взлетели здесь вдвое и втрое после 11 сентября. когда состоятельные жители Нью-Йорка задумались о побеге в безопасную глушь. На холмах вокруг городка появлялись все новые и новые дома, один роскошнее другого, джипы стали дороже, блейзеры и бронко сменились хаммерами и ландроверами, а воскресные туристы одевались, как одеваются сельские жители, по мнению Ральфа Лорена. Охотников, пожарных и учителей вытеснили адвокаты, банкиры и женщины неопределенного возраста, чьи доходы от разводов обеспечивали их культурный досуг, СПА-процедуры и занятия по расширению сознания с разнообразными гуру. Гурни подозревал, что именно увлеченность местных жителей всякого рода учителями, предлагающими решение жизненных проблем, убедила Марка Меллори открыть здесь свою лавочку. Следуя карте Гугл, Он свернул с главной дороги на Филчерсбрук-роуд, змейкой, ползущей вверх по лесистому холму. Дорога привела его к длинному забору в полметра высотой. Забор растянулся вдоль дороги на полкилометра и был усажен бледно-синими астрами. В нем было две пары ворот — въезд и выезд с круговой дороги. Въезда висела неброская бронзовая табличка — Институт духовного обновления. Повернув на подъездную дорожку, Гурни смог как следует рассмотреть облик этого места. Все, что открывал взор, производило впечатление некоего спонтанного совершенства. Вдоль дороги, засыпанной гравием, беспорядочно росли осенние цветы. Но Гурни было ясно, что эта небрежность тщательно продумана, как и все созданное Мэлори. Как во многих прибежищах скромных богатеев, здесь старательно поддерживалась атмосфера неформальности, естественности, но при этом каждый увядший цветок был аккуратно обрезан. Дорога привела Гурни к большому особняку в георгианском стиле, столь же ненавязчиво ухоженному, как и сад. Перед зданием стоял начальственного виду мужчина с ярко-рыжей бородой и с интересом рассматривал новоприбывшую. Гурни опустил стекло и спросил, где можно припарковаться. Мужчина с аристократическим британским акцентом сказал, что ему следует проехать до конца дороги. Вскоре Гурни оказался у выезда с территории института. Он вернулся и снова подъехал к особняку, где рослый англичанин вновь с любопытством посмотрел на него. «Конец дороги упирается в выезд», — сказал Гурни. «Может быть, я неправильно вас понял?» «Какой же я дурак!» — воскликнул Рыжий с досадой, которая не клеилась его представительным видом. «Мне все кажется, будто я все знаю, но чаще всего выходит, что я не прав!» Гурни на мгновение заподозрил, что перед ним сумасшедший. В тот же момент в его поле зрения возникла еще одна фигура. В тени огромного рододендрона стоял темноволосый приземистый человечек, словно пришедший на пробы к сериалу «Клан Сопрано». «Ну вот», — воскликнул англичанин, указывая куда-то рукой, — «вот и ваш ответ. Сара сейчас возьмет вас к себе под крылышко. Обратитесь к Саре». И театрально развернувшись, он зашагал прочь, а маленький гангстер засеменил за ним следом. Гурни подъехал к женщине, стоявшей у дороги, с материнской улыбкой на полном лице. Она обратилась к нему пугающе и голосом. «Какой ужас! Вы из-за нас кругами ездите! Это никуда не годится!» — причитала она с таким неподдельным беспокойством, что это обескураживало. «Позвольте, я позабочусь о вашей машине, а вы сами ступайте в дом». «Это не обязательно. Просто скажите мне, где у вас паркуются». «Разумеется. Следуйте за мной. Я прослежу, чтобы вы на этот раз не заблудились». Судя по ее тону, это могло неожиданно казаться сложной задачей. Она жестом пригласила Гурни следовать за ней. Широко взмахнула рукой как будто обращалась к целому каравану. В другой руке она держала сложный зонтик. По дороге она без конца оборачивалась, как будто боясь, что Гурни может потерять ее из виду. Дойдя до просвета в кустарнике, она отошла в сторону, указывая Гурни на узкий проезд. Когда он поравнялся с ней, она просунула зонтик в его открытое окно. «Возьмите!» — воскликнула она. Он остановился в недоумении. «Вы же знаете, какая в горах коварная погода!» — объяснила она. «Спасибо, я обойдусь». Он поехал дальше, на парковку, где стояло вдвое меньше машин, чем могло бы уместиться. Горнина считал шестнадцать. Аккуратная прямоугольная площадка уютно угнездилась среди неизменных кустарников и цветов. С них тоже были обрезаны все увядшие листья и бутоны, но в остальном они выглядели абсолютно естественно. Высокий бук отделял парковку от трехэтажного ярко-красного сарая, резавшего глаз в закатном освещении. Гурни припарковался между двумя исполинскими джипами и заметил, что за ним из-за клумбы с георгинами следит женщина. Он вежливо улыбнулся ей, выходя из машины. Она была маленькая, хрупкая, с тонкими чертами лица, и во всем ее облике было что-то старомодное. Гурни даже подумал, что если бы она была актрисой, то идеально подошла бы на роль Эмили Диккинсон в Красавице из Амхерста». «Простите, вы не подскажете, где мне найти Марка?» Но красавица перебила его. «Какого хрена вы решили, что тут можно парковаться?»